Глава одиннадцатая Лёша Не покидало меня чувство, что что-то я делаю не так. Вот хоть ты треснет, но не то. Как-то топорно, что ли. С Даной так нельзя. Она же не как все. Она другая. А мне перестроиться сложно. От привычных повадок отойти. Как будто дикий блин. Сам-то понимаю, что настрой к ней особенный. Что кроет от нее, как от дозы. Что влечет. И не так, как обычно, к другим, — сунул-вынул и досвидос. Тут какая-то своя химия. И вот, несмотря на всю осознанность, веду себя, как дровосек. У самого внутри черти беснуются, и хер знает, как их усмирить. В итоге, как обычно, терзаю грушу в зале. Нужно же хоть как-то пар выпускать, а то скоро из ушей попрет. Вот и выкладываюсь в зале уже час. А легче-то ни хрена не становится. Как кленила, так и кленит. Ну, раньше бы еще потрахаться можно было, сейчас нет. А почему? Потому что так, если вдуматься, как-то паршиво выглядеть будет. Добиться хочу одну, а натягиваю других. Что-то не клеится этот момент со всей схемой. — О, какие люди! Обращаясь ко мне, дядя Стас похлопал по плечу. — Привет! Отцепив зубами липучку с перчатки, снял ее и пожал руку. У тебя все нормально? Посмотрел на меня и с сомнением покосился на грушу. Да, отлично все. Ответил, сделав морду кирпичом. Ясно, понятно. Закончишь, не уходи, ко мне забеги. Снова похлопав по плечу и не дожидаясь моего ответа, ушел к себе. Я часто зависаю у гресного в зале. Еще совсем пацаном начал сюда ходить вместе с отцом. Так и по сей день. Бывает, конечно, с парнями ходим в другую качалку. Но это скорее исключение. Еще немного поизгалялся над грушей и собой и пошел в душ. Вроде немного, но полегчало. Нормально себя загонял. Помня о просьбе Стаса, направился к нему. Занят? Заглянул в его кабинет. Стас сидел в кресле и курил, что-то просматривая в телефоне. — Не, заходи. Будешь? Протянул мне сигареты, когда я сел в кресло. — Не, сразу после трения не буду еще не отпустила до конца. Отказался и потянулся к непочатой бутылке с водой. Да, бывает и после тренировок дымлю, но сегодня чувствую скорее блевану, голова и так немного ватная. Вообще бы бросал, травишься. А сам многозначительно посмотрел, как он тушит сигарету в пепельнице. А я уже со стажем, мне поздняк метаться. Отмахнулся и внимательно на меня посмотрел. Ну, рассказывай, чего у тебя приключилось? И не надо ездить по ушам, что все зашибись. У тебя выражение лица такое, будто ты какие-то уравнения перманентно решаешь или теорию вероятности насилуешь. Не исключаю, что морда лица у меня озадаченная малость. Сам себя ловил на том, что подвисают конкретно, и мыслями ухожу глубоко в себя. А там черт ногу сломит. Глянул на крестного из-под лобья. Хер знает, что ему сказать. Нагнать какой-нибудь мути, так поймет, он тот еще Шерлок. А сказать, как есть, то что? Я как-то с детства привык крутиться с мужиками. Отец меня всегда и везде брал с собой. Рядом всегда был крестный и отец Даны. Но отсюда точно не скажешь, о чем я все время думаю. Он мне быстро хобот услом перетянет. А мой батя, возможно, ему еще и поможет. Потому что если посчитает, что я несерьезно настроен, кто не одобрит таких поползновений. Батя категоричный, хотя понимающий и всегда готовый поддержать. Ну, почти всегда. Иногда и втык дать может. Не то, чтобы меня это сильно напрягало, но и не до лампочки. А Стас, с ним как-то проще, на одной волне, что ли. С девушкой проблемы. Все же решил поделиться. Хоть с кем-то. Может, чего дельного скажет и мозг мне на место поставит. — Залетела, что ли? — Да сплюнь, нет, тут проблема в другом. Тут проблема в том, что в целом взаимоотношения не клеятся. Я вроде как догоняю, она убегает. И типа это прикольно, только она убегает конкретно, а не ради того, чтобы догнали. Блин, я бы еще заковыристое объяснил. Себе мозг сломал, решил еще и Стасу на нем потоптаться. — Забавно, — хмыкнул Стас. — Не задано или бежишь? Усейн Болт доморощенный. У меня, кажется, рожа вытянулась после этих слов. Зато Стас ржал. Весело ему. Ага. Это он сейчас смеется. Я-то прекрасно знаю историю своих предков. Батя до сих пор на могилу первой жены и дочери ездит в годовщину. Да и у Даниных родителей и у крестного далеко не все гладко было. Вот тогда ему не до смеха было. Зато сейчас забавляется. Ну что смотришь так? Дядя Стас все просек еще на ее дни рождения. Миха и Тимыч не поверили, говорят, херню парю. Но у меня глаз наметан. Прав я. С таким самодовольным лицом сидел аж бесил. По-доброму, но все же. Прав, — ответил достаточно сухо. И что скажешь? Ну, пиздец тебе, если обидишь. И от Михи, и от Бати, да и от меня тоже. — Не обижу, в том-то и дело, блядь, что не обижу. Что ж все от меня какого-то подвоха ожидают? Ну, неужели я настолько обосрался с репутацией? Да вроде не с душком. — А да, она сама, чего бежит-то, не доверяет? — Ага, именно не доверяет и вообще не верит. Я уже в лоб сказал все напрямую, открыто. — И был послан, ну понятно. — Что ему, блин, понятно? Мне вот ни черта не понятно, как в глухом лесу. Не докричишься, не достучишься. — Ну, дерзай, конечно, раз уверен, — продолжил Стас. — Но буром лучше не при, ты же ее знаешь. Она девочка импульсивная и вспыльчивая, там помягче надо. Свиданку организуй, чтоб красиво, но без приторности. Ну, не мне ж тебя учить, — говорил Стас, откинувшись в кресле. Нет, учить меня не нужно, тут уж как-нибудь сам. Но в целом выводы с этого разговора сделал. Не переть буром. Ну, хочется, конечно, но нужно научиться сдерживаться. Я вообще ни хрена не романтик. Далек от этого всего настолько, что придется хорошенько поразмыслить. Этим и занялся, когда вышел от Стаса. Домой ехал и размышлял. Делами занимался и размышлял. Спать ложился и снова размышлял. Ну, может, и не зря, потому что утром написал сообщение Дани. Пора начинать ее потихоньку приручать, а то как дикая кошка, красивая, но опасная. Когда не то, что когти выпускает, она их готова и вовсе не прятать.